Глава двенадцатая. Министр двора, взявший на свои плечи ношу, которая ули казалась неподъемной, заслуживал ордена Сфорца, она в этом была теперь абсолютно убеждена, больше, чем любой самый героический из самых героических офицеров. Ули вспомнилась, какой скандал она устроила, когда увидела список на награждение медали Сфорца, который подготовил полковник Ашер по результатам царского похода. В этом списке оказались все офицеры штаба бригады, почти половина списка награждаемых офицеров, а из представленных к награждению унтер-офицеров и солдат большинство проходило службу в хозроте. Когда Уля, прочитав это представление, которое показал ей чек во время ее приезда в штаб армии, схватила список и прибежала к брату, то Олег только посмеялся. И сказал, что это естественно, что так всегда и везде было, есть и будет, и что ей надо относиться к этому спокойней. «Ты считаешь, что кого-то незаслуженно забыли?» Он забрал у нее свиток, пробежал глазами, что там написано – «Ну и какие в этом проблемы?» «Называй имя, включим». Она тогда не поняла, что он подразумевал под всегда и везде, если до него никогда и нигде не награждали орденами и медалями, и не поняла, почему он считает, что штабные и кухонные заслуживают награждения больше, чем те, кто стоял в первых рядах во время битвы. Но брата иногда совсем невозможно было понять. Уля к этому давно привыкла, и просто принимала на веру. Вот и сейчас, спустя почти шесть декад, она поняла всю мудрость Олега и в этом вопросе. «Эти документы необходимо подписать и заверить знаком Сфорца», выложил Клейн, перед ней целую кипу накопившихся за время ее отсутствия бумаг. «И с вами добивается встречи генерал Бор, когда ему приходить». Всегда присущая министру двора невозмутимость, оказывается, имела разные оттенки, и Уля, обнаружив это, научилась их различать. Сейчас его невозмутимость носила оттенок укора. Видимо, за то, что вчера по приезду Псков она укатила в свой особняк приводить себя в порядок после дороги, а не ринулась во дворец с головой окунаться в дела. «Клейн, не смотри на меня, как Ленин, на буржуазию». Вернула Оля выражение брата. Что оно означало буквально, она, естественно, не понимала, но была уверена, что сейчас оно будет к месту. С этим она дотронулась до бумаг. Я постараюсь разобраться как можно скорее. Бор мне нужен срочно, а Рита сейчас вне штабе армии. Полковник уже декаду как отъехала, практически сразу после вас. Вдоль наших восточных границ непонятные движения происходят. Вам ведь Агри докладывал? За генералом я немедленно пошлю. Клейн упорно о при деловых разговорах обращался на вы и даже, оставаясь с глазу на глаз, и Ккули и коллегу, хотя те разрешали ему неформальное обращение. После ухода министра Ули попыталась вникнуть в написанное в подготовленных ей на подпись и наложение знака бумагах, но никак не могла сосредоточиться. Отсутствие Риты, Агрия и любимого Нечая именно сейчас было так не кстати. Единственным человеком, с которым она могла посоветоваться, был главный комендант. Он, хотя и давно уже выполнял исключительно полицейские функции, все же был из военных, причем много повоевавшим. Можно было вызвать к себе полковника Ашера, командира первой бригады Латников, но узнав его достаточно хорошо еще по их совместному сарскому походу, Уля ни о чем с ним советоваться не хотела, уважая этого старого вояку за честность и безусловную храбрость, она весьма скептически относилась к его полководческим талантам, точнее Уля понимала, что у Ашера их нет совсем. Генерал Бор? прибыл довольно скоро. Кроме него, Уля пригласила к себе в кабинет Клейна. С ними она и поделилась мыслями, высказанными накануне маркизом Оррани Ловином. «При других обстоятельствах, — прокомментировал слова маркиза Клейн, — я бы призвал осторожнее воспринимать то, что говорит этот старый имперский лис. За его словами порой не второе даже дно, а третье и четвертое могут скрываться». Но в данных обстоятельствах, думаю, он искренен в своих опасениях. А в этих опасениях мне видится есть резон. «Вы с маркизом похоже выражаетесь», — улыбнулась Уля. «Приходится еще раз прокручивать в голове ваши фразы, чтобы понять, что же вы конкретно имеете в виду. Клейн, я ведь не Олег. Ты мне проще говори». «Ты, как считаешь, реально нам грозит вторжение? На что мы можем рассчитывать, кроме тех куцых сил, которые Бор сейчас озвучил? Как нам лучше поступить?» Клейн, будучи талантливым до гениальности администратором, мало что мог толкового посоветовать в военных вопросах. Правда, он озвучил дельную мысль попросить военной помощи у Иргонии, королевы Бирмана, при том, что была полная уверенность, что она в этой просьбе не откажет». Переписка Олега и Гортензии с королевой проходила через секретариат министра двора, поэтому он был в курсе договоренностей между Олегом и Иргонией. «Всю армию она, конечно же, не пришлет, но пять-шесть полков нам выделит в помощь точно», уверенно заявил Клейн. «Только эти полки — это не наши, обученные герцога орлы», недовольно заметил комендант. «Они собираться в поход будут долго, а идти к нам еще дольше». «В лучшем случае к концу весны явятся. Нужны они нам тогда будут. Что-то я сильно сомневаюсь». «Ну, тогда у меня только два предложения, я, на повестке», — спокойно сказал Клейн. «Молиться семерым и надеяться на магическую силу нашей временной правительницы». Он слегка поклонился в сторону Ули, не вставая с кресла. Уля вздохнула. После сарского похода она вполне реально оценивала свои боевые возможности. Она понимала, что если отбросить в сторону заботу об исцелении после боя раненых, то ее резерва вполне хватит, чтобы сбить сферы и полностью уничтожить фаланги двух полков. При условии, что сааронский король Улинс не пошлет со своей армией могиню Ладору, чей резерв, говорят, больше даже, чем у Даратия. «В этом случае хорошо будет, если ее сил хватит хотя бы на уничтожение одной фаланги». «Уничтожение одной или двух фаланг, как подействует на других?» спросила она, глядя на Бора, понимая, что Клейн тут не советчик. «Плохо подействует», — ответил Бор. «Но регулярная армия — это не наемники и не мятежники-ополченцы». Комендант, как и остальные соратники брата, был в курсе подробностей боя бригады с мятежными полками — Они подготовлены к сражениям с противником, имеющим более мощную магическую поддержку. Конечно, они будут напуганы, но не побегут, почти уверен». «Тогда, значит, надежда на меня», — тут Уля посмотрела уже на министра двора, который и огласил свои предложения. «Не сильно отличается от надежды, что семеро отнесутся к нашим молитвам более благосклонно, чем к молитвам сааронцев». Бор снова обратилась она к коменданту. «Твоих предложений я так и не слышу». Главный комендант некоторое время посидел, собираясь с мыслями и барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Есть место возле замка барона Валона», — начал он. «Туда, как в воронку сходятся пути от границы арона с нашим герцогством». Там в округе много заболоченных мест и густых лесов. Армия с обозами может пройти только через небольшой лик в пять-шесть разрыв между ними, который частично перекрывается замком Терсена. Кстати, терсон сейчас здесь, в Скове. Там мы можем баталиями перекрыть проход. Попытаться, — поправился он. В том-то и дело, Бор, — погрустнела Уля. Рита там была, в лагере подготовки бригад. «Говорит, что они совсем еще не обучены. Она туда две декады назад только ездила. За это время вряд ли что-то сильно изменилось». «Не обучены чему? Тактики баталий? Ну и ладно», — начал отстаивать свое предложение Бор. «Что нам мешает просто сколотить из них обычные фаланги старого строя? Получится пять полноценных полков по тысяче человек». «Да, там опытных бойцов меньше полутора тысяч, но мы можем их усилить», заметив интерес в глазах Ули и Клейна, он пояснил. «Из гвардейского батальона в столице можно оставить одну роту, а две других временно расформировать и распределить по этим пяти полкам. Вот еще почти 250 бойцов. Из Псковской комендантской стражи я могу сотню опытных солдат и сержантов отобрать. По другим городам еще две сотни стражников». В городских ополчениях можно опытных бойцов сотню набрать. Магов дополнительно на время попросить у Геллы и у баронов западной и центральной части герцогства. Так и наберем даже шесть фаланг. Опытных воинов поставим в задние ряды, чтобы подпирали новичков и останавливали их, если те вдруг ударятся в панику. А боковое прикрытие обеспечат егеря Риты и кавалерийская рота гвардии». Бор говорил так уверенно, что Уля и сама начала заражаться его оптимизмом, хотя вопросы у нее остались. Рита говорила, да и Ашер докладывал, что столовым обеспечением у них пока вообще никак, напомнила она. «А сильно ли оно нужно?» — хмыкнул Бор. «Мы же не собираемся в поход куда-то. А на своей-то уж территории мы и помощью Гури обойдемся. И на марше, и в обеспечении, и продовольствием, и фуражом». «Гури справится, я даже не сомневаюсь», — вставил свое слово Клейн. Уля и сама в министре торговли и снабжения нисколько не сомневалась, как и ее брат. Олег хоть иногда и злился на своего бывшего раба и мужа вертихвостки Веды, называя его жадным хомяком, но на самом деле очень высоко его ценил. Оставленная Олегом править герцогством на время его отсутствия, Уля получила полную возможность самой оценить пользу, которую приносят его соратники. И она оценивала очень высоко, без всяких скидок на свои личные приязненные отношения к ним. «Только если ты одобряешь мое предложение», — по лицу графини Бор и так видел, что она уже с ним согласилась, «надо побыстрее тогда отдать все необходимые распоряжения». «Считай, что они уже отданы». Уля посмотрела на Клейна, и тот кивком показал, что все понял. «А тебя, Бор, я попрошу быть командующим нашей армии. Ты из нас самый опытный и лучший. Начинай работать. Все полномочия я тебе подпишу». Бор пытался выглядеть так же невозмутимым, как и Клейн, Но у него это плохо получалось. Радость от того, что он хоть таким образом, хоть на время избавиться от должности главного полицейского, буквально переполняла его. «Но ты ведь еще по какому-то вопросу хотел со мной встретиться?» спросила Уля коменданта уже в спину, когда он с Клейном собирался покинуть ее кабинет. Тот, видимо, даже не сразу вспомнил, о чем он хотел так срочно поговорить с графиней. Появились дела намного важнее». «Так я пойду», — уточнил Клейн, тоже остановившийся при вопросе Ули. «Конечно», — сказала Уля. Она понимала, какие срочные задачи перед ним стояли. У Бора задачи были не менее срочные, но не первоочередные. «Да, в общем-то, я думаю, теперь не до этого», — сказал комендант. «Я хотел уточнить насчет Стеника». «Стеника», — нахмурилась Уля, пытаясь вспомнить, где она уже слышала это имя. «Сына полковника Кашицы», — напомнил ей Бор, — «старшего сына». «А, — вспомнила она, — и что с ним? Опять напился и устроил драку?» Уля, увидев подтверждающий кивок Бора на свой вопрос, быстро поняла, в чем дело. Пока Олег еще не назначил судей, которых он все хотел подобрать, но так и не нашел на это времени, вынесение приговоров ложилось на его плечи, На время его отсутствия, понятно, эти обязанности также теперь лежали на Уле. Постоянно загруженная огромным количеством работы, Уля просто не имела возможности вникать в подробности всех, даже самых мелких преступлений. А выносить приговоры, не вникнув в суть дела, считала, как и брат, неправильным. «Мы же с тобой вроде бы договорились обо всем недавно. Мне докладывать только о делах...» в которых может быть смертный приговор, а остальное, что не такое существенное, на тебе. Провинившихся из черни пороть из уважаемых в тюрьму, из благородных лишать допуска во дворец и на театральные постановки вместе с семьями. Стеник у нас из уважаемых, поэтому тут она замолчала, поняв проблему Бора». Присвоить Кашице титул, как собирался, Олег пока еще не успел, поэтому его сына, которого в прошлый раз после драки в трактире выручил отец, надлежало отправить на целую декаду в тюрьму. Вот только сделать это в момент, когда его отец находится на войне вместе с герцогом-соправителем, не очень хотел и решил свалить решение этого вопроса на графиню. Уля видела один раз этого разгильдяя – Кашица представлял ей его заодно с младшим своим сыном перед одним из театральных представлений. «Давай будем считать, что он почти из благородных», — после некоторых раздумий сказала Уля. «Сообщи ему, что я им очень недовольна, и пусть ему будет стыдно». Когда Бор ушел, Уля, узнав от дежурного секретаря, что к ней на прием набивается баронесса Веда Леннер, Приказала сообщить, что сегодня никакого приема не будет. Она только что прибыла и весь день будет работать с накопившимися документами. На самом деле, хоть Уля и ни капельки не соврала насчет работы с документами, управилась она с ними довольно быстро, меньше чем за склянку. По примеру брата, она через отдельный выход, к которому подогнали карету, улизнула из дворца» я сегодня появлюсь только вечером сообщила она перед отъездом секретарю попроси прибыть гелу и армина сюда во дворец ко мне на ужин для остальных меня сегодня не будет во время обсуждения сбором и клейном предстоящих дел уля не раз пожалела что олег так и не доделал этот свой телеграф как он его называл хотя почему он вышки то под цветовые посты пришлось бы наверняка делать ей Им обоим так не хватало времени на многое. А как было бы хорошо, если бы, кроме голубинной, фельдъегерской и почтовой связи, у них был бы еще и телеграф? Насколько быстрее бы она смогла получать информацию и отправлять распоряжения? Правда, Олег говорил, что это не совсем телеграф, а скорее морская семафорная связь. Уля, не забивая себе голову непонятными словами, смогла уяснить принцип. Пришедшая ей в голову во время разговора мысль про телеграф напомнила о Трашпе. Этот молодой механик должен был, по идеям Олега, изготовить уже опытный прибор. «Кара, я тоже рада», — Уля обняла одну из своих бывших наставниц, которая, увидев из окна подъехавшую карету, лично вышла встречать ее на крыльцо школы. «Извини, что не смогла приехать раньше, совсем забыла про своих подшефных». «Ты не должна извиняться». Кара, одно время помогавшая Гортензии в обучении Ули, так и не могла отделаться от привычки поправлять графиню. А может, это было связано с ее директорскими замашками. «Но ребята и правда расстраиваются, когда ты или Олег перестаете приезжать». Она провела Улю к себе в кабинет. «Но все все понимают. Знаем и о том, где наш герцог-соправитель, знаем и о том, сколько забот сейчас у тебя, правда». «Ты молодец, что все же нашла возможность приехать». Они расположились на уютном диване, а две шустрые девушки тут же сервировали чайный столик, поставив на него и любимое Улина угощение – орехи, твердые сорта сыра и мед. «Да я бы, наверное, и не смогла бы вырваться, если бы не вспомнила о семафоре», – призналась Уля. «Помнишь, Олег про него нам рассказывал? Ты имеешь в виду телеграф?» «Конечно, помню». «Его! Как жаль, что мы так его еще не сделали!» «Кара, я только теперь по-настоящему поняла, насколько это важно, как это сэкономит время!» «Кара, отпустившая своих рабынь, сама налила чай в Улену чашку и придвинула к ней поближе пиалу с медом!» «Трашп, вроде бы, там уже что-то смастерил», — сказала она, только я не смотрела. «Ты давай не торопись, попей чайку, а потом уже сходим в мастерскую. Слушай...» «Ты как сильно похудела!» Кара огорченно покачала головой. «Это хорошо!» — улыбнулась графиня. «И я ведь кроме этой дороги еще и тренировалась!» — похвасталась она. «Но как представляю, что под телеграф надо будет еще и вышки строить, так руки опускаются. Когда?» «Одно за другим наваливается, и не знаешь, за что хвататься!» Кара придвинулась поближе к Ули и обняла ее. «Бедная девочка!» «Тебе, да и Олегу, давно пора меньше на себя взваливать. Вот ты с чего вдруг решила, что эти вышки надо непременно тебе самой делать? А кому? Олегу, что ли?» — фыркнула Уля, наконец-то взяв кусочек сыра и окуная его в мед. «Зачем? Пусть рабы из кирпича строят. Много этих башен-то надо или вышек?» «Не, из кирпича не пойдет», — с набитым ртом ответила временная правительница герцогства Сфорц. Олег сказал, что такие сооружения будут из магического мрамора. А сколько их надо будет построить, зависит от того, что нам Трашб предложит. На каком расстоянии сигнала его семафоров будут видны? Олег говорил, что у нас погода хорошая, туманы совсем редко бывают, видимость хорошая. Он рассчитывает, что лик на 15-20 видно будет, а ночами так и еще дальше. Но надо пробовать. А, кстати, Трашб, дрезину-то переделал, все обещал. «Если честно, Уля, я бы этого трашпа прибила бы», — искренне сказала Кара, правда, злости в ее словах не было. «За что?» — усмехнулась графиня. «Да за все хорошее. За то, что шум и грохот все время, когда уроки идут. За то, что ограждение возле теплиц снес. За то, что оболтусы норовят вместо самоподготовки к нему в мастерскую избежать, а он их покрывает, да и вообще». «Ну, не серчай, Кара!» — Уля вернула объятие директрисе может это все на пользу симафор сделанный трашпом представлял собой цилиндр внутри которого располагались вогнутое зеркало и яркая керосиновая лампа сплошь прикрытый тонкими полосками бронзы закрепленными на какие то плашки сбоку от которых был металлический рычаг когда этот рычаг рукой сдвигался вверх или вниз то полоски бронзы поворачивались, делая видимой лампу благодаря зеркалу, испускающую яркий свет. «Не знаю, правда, как далеко будет видно днем, но ночью точно не меньше пятнадцати лиг, уверенно заявил Трашб, вытирая перепачканное чем-то серым лицо. «А мы не будем гадать», сказала графиня. «Бери сейчас с собой эту штуку и пошли ко мне в карету. Довезу тебя до западных ворот и отправлю кого-нибудь из гвардейцев по Распиловской дороге». Пусть через каждые две-три лиги делает остановки и смотрит. Иди, собирайся. Только в порядок себя приведи и умойся, а то как ты с такой рожей со мной поедешь?